2. Поначалу служба безопасности сохранения возражала против моего присутствия на станции. Поправка. Сначала они были не против, потому что ничего обо мне не знали, считая просто консультантом по безопасности, который доставил доктора Мензах со станции Тран-Роллинг-Хайфа, был ранен и получил статус беженца. Большинство людей, если только они не застряли на изолированной корпоративной базе, никогда не видели автостражей, кроме как в сериалах и новостях, где мы всегда в броне. Но доктор Мензах рассказал совету сохранения правду. «Да, я тоже не знаю, зачем». А потом ей пришлось ввести в курс дела службу безопасности станции. Старший офицер Индах вместе с остальными сотрудниками службы безопасности высшего уровня присутствовал на совещании под условным названием «Ого, у нас тут беглый автостраж! Вы бы видели их лица!» Поднялся страшный шум. Все безопасники как один вопили, а вдруг он захватит системы станции и всех поубивает. Тогда Пин Ли сказала им «Если бы он захотел, то уже бы это сделал». Теперь я понимаю, что это был не самый удачный ответ. А потом Мензах, Пин Ли и я уединились со старшим офицером Индах. После вежливого спора между людьми стало ясно, что старший офицер Индах решительно настроен от меня избавиться. Она уговаривала Мензах куда-нибудь меня сплавить, к примеру, на частично изолированную часть планеты, пока ситуация не будет оценена должным образом. Я даже не знал, как на это реагировать. С одной стороны, это было ужасно. Уровень угрозы вероятного возмездия сэр Криз постоянно увеличивался, и я должен был оставаться рядом с Мензах. Я ненавижу планеты, но если она летит на планету, то и я с ней. Вот правда, ненавижу планеты. Но в одиночестве я точно не собирался на мерзкую планету, при этом оставив Мензах здесь, где её могут убить а потом сэр Криз устроит погром на станции. Пин не отреагировала, только покосилась на Мензах и послала мне сообщение по сети. «Хотя бы попытайся выглядеть более симпатичным». «Ага, как же. На это я точно отвечать не собирался». Мензах и бровью не повела. «Нет, это неприемлемо», холодно ответила она. индох поджала губы. Думаю, она разозлилась из-за того, что Мензах не рассказала ей обо мне сразу после нашего приезда с корпоративного кольца. «Видимо, дело именно в этом, ведь я ничем больше не мог вызвать ее злость». «Если ты привыкла иметь дело с опасным оружием, это еще не значит, что оно не восстанет против тебя или не покалечит кого-нибудь еще», — сказала Индах. «Ага, вот это поворот». «Но я совсем не обиделся. Нет-нет, я к такому привык. Целиком и полностью». А Мензах не привыкла. Она прищурилась и слегка наклонила голову, её губы дёрнулись, и вежливая улыбка руководителя планеты, как бы говорящая «Я готова выслушать и принять все ваши идеи», превратилась в нечто иное. «Если бы с таким выражением лица она посмотрела на меня, я бы придумал какой-нибудь предлог и убежал подальше». «Ну ладно, не совсем так, но как минимум прекратил бы трепаться». Она ответила таким тоном, от которого могла бы понизиться температура окружающей среды. «Мы говорим о личности». Мензах способна сохранять спокойствие в напряженной обстановке, поэтому легко забыть, что она может и разозлиться. Судя по тому, как быстро поменялось выражение лица Индах, она поняла, что облажалась по-крупному. Пин Ли улыбнулась уголком губ. Я проверил ее сетевую активность и обнаружил, что она копирует документы из станционной базы данных в личную сеть. Как любой человек, она делала это медленно. Для меня это все равно, что наблюдать за разрастанием водорослей. И я отметил, что документы касаются первоначального устава сохранения и списка основных прав человека, а также правил назначения на государственные должности. В частности, должность старшего офицера службы безопасности. Ага, похоже, Индых и впрямь облажалась по-крупному. Пинли готовила доклад для Мензах и остальных членов совета с рекомендацией уволить Индах. Теперь я уже знаю, что на сохранении увольнение совсем не так страшно, как на корпоративном кольце. Её не убьют, и она не умрёт с голода. Индах набрала в лёгкие воздуха, собираясь что-то сказать, но тут Мензах ровным тоном произнесла: "Не стоит всё усложнять". Индах выдохнула. «Я согласна забыть то, что ты сейчас сказала», — продолжила Мензах. И Пинли возмущённо засопела. Мензах остановилась и бросил на неё странный взгляд. Но Пинли явно поняла его значение, вздохнула и прервала поиск документов. Мензах снова повернулась к Индах и добавила. «Я лишь хочу сохранить рабочие отношения». «Мы обе разумные люди и можем отбросить подрывающие наши отношения эмоции». Лицо Индах по-прежнему осталось хмурым, но она явно испытала облегчение. «Прошу меня простить». «Значит, она ещё и трусиха». «Но у меня есть опасения». Затем они долго обсуждали меня, а это всегда забавно, и в итоге заставили согласиться с двумя ограничениями. Первое. Я должен пообещать, что не буду взламывать частные системы или другие боты, дроны и так далее. И меня, и службу безопасности станции это решение сильно расстроило, хотя и по разным причинам. Нельзя сказать, чтобы частные системы на станции были особо интересными. Сохранение не прибегало к внешнему наблюдению, помимо важных технических узлов и шлюзов. Так что мне не особо и хотелось получить доступ к их дурацким скучным системам. Если здесь появится сэр Криз и разнесет станцию к чертям, то не по моей вине. И все-таки по моей, потому что я ничем не смогу помочь. В общем, дела обстояли таким образом. Когда Мензах сообщили, что в главной галерее нашли мертвеца, Я заключил неустойчивое перемирие со службой безопасности станции. Она уперлась ладонями в свой стол и спросила. «Это оно?» Она имела в виду атаку сэр Криз, которую мы ждали. Без доступа к камерам я чувствовал себя совершенно беспомощным. «Возможно». Она неопределенно поморщилась. «Я почти на это надеюсь». Тогда мы сможем, наконец, с этим разобраться. А теперь на мою голову свалился мертвец. Вернулся техник Тьюрал, а из транслатерального перехода вынырнули ещё двое и занялись сетевым анализом, безуспешно копаясь в базе данных. Мензах пошла обратно в свой кабинет вместе с двумя помощниками и оперативным отрядом дронов, который я для неё выделил. Поскольку в коридорах станции не было камер, и я, разумеется, отметил, что в противном случае мы бы уже знали, кто убил мертвеца. Ой, простить жертву. Мне пришлось создать собственную наблюдательную сеть разведывательных дронов. Я обещал не взламывать системы станции, но никто не говорил о запрете моих собственных систем. И «Пока что нет данных по его личности», Обратился Тьюрел к Индах. Она этому не обрадовалась. «Нам нужно установить его личность». «Мы проверяли ДНК, но не нашли совпадений в базе. Значит, жертва не состоит в родственных связях примерно с 85% жителей планеты». Индаху ставилась на Тьюрела. «Я тоже. Через дроны. И это он называет результатом». Тьюрл откашлялся и продолжил. «Так что придется подождать сканирование тела». Образцы ДНК в альянсе сохранения сдавали добровольно, причем их не брали у пребывающих пассажиров. В большинстве известных мне мест, по крайней мере на корпоративном кольце, существует множество способов обойти проверку ДНК, поэтому она не используется. Полное сканирование тела надёжнее, хотя и его можно сфальсифицировать. Ну, взять, к примеру, меня. индекс посмотрел на меня с вызовом, типа «Ну-ну, поглядим, что у тебя есть». На самом деле она не хотела знать, что у меня есть, поэтому я просто спросил Тьюрелла. «Вы провели криминалистическую экспертизу?» «Да». Тьюрелл отреагировал нормально, значит, я выбрал верные слова. Пометка для себя. Термин «криминалистическая экспертиза» годится не только для сериалов. «Я отправлю тебе отчет, когда он будет готов», — сказал Тьюрел. Жаль, что они уже провели экспертизу. Мне хотелось посмотреть, как это происходит в реальной жизни, а не в сериалах. «А есть необработанные данные. Я бы взглянул» тюрал посмотрел на старшего офицера Индах и так кивнуло. тюрал переслал мне данные по сети, и я быстро провел рутинный анализ. На перекрестке было множество случайных контактов ДНК. Здесь проходило много людей, и они дотрагивались до разных предметов. Люди постоянно все трогают, как ни печально. Но присутствующие и отсутствующие контактные ДНК на теле выглядели странно. «После нападения убийцы стёр следы», — сказал я. Индах на секунду отвернулась и что-то сказала другому безопаснику. Затем повернулась обратно, и Тьюрел явно всполошился. «Ты понял это из отчёта?» «Ну да. Компания специализировалась на обработке исходных данных и извлечении нужных фрагментов, у меня до сих пор сохранился нужный код». На одежде покойного слишком малосторонний ДНК. В файле сравнения были образцы покойного, двух людей, которые его нашли, и медицинской бригады скорой помощи. Две эти группы образцов присутствовали на одежде покойного, как и следовало ожидать. Но образец самого покойного отсутствовал. Одежда была такой чистой, как будто ее только что достали из утилизатора или стерилизатора. поэтому «Ну да, вы поняли. Я перевёл результаты анализов в приемлемую для человека форму и отправил их обратно Индах и Тьюрелу». Пока они читали отчёт, Тьюрел поморгал, а взгляд Индах расфокусировался. «Это займёт их на какое-то время, и я присел около тела, чтобы осмотреть рану. Могли быть и другие раны, а это не обязательно причина смерти». Мы не узнаем наверняка, пока покойного не поместят в патологоанатомический комплекс медсистемы. Рана находилась на затылке мертвеца, у основания черепа. По результатам визуального осмотра я мог лишь сказать, что она глубокая, без выходного отверстия. Никаких следов ожога. А на полу должны были обнаружить больше крови и мозгового вещества. «Если эта рана стала причиной смерти, покойного убили не здесь». «Это мы уже поняли», — сухо отозвала Синдах. Потом она взглянула на Тьюрла и добавила. «Нужно поискать, какими средствами для очистки могли убрать следы контактной ДНК и какие из них доступны на станции, в особенности небольшого размера, которые можно спрятать в кармане или сумке». «Как жаль, что мы...» «Не доверяем автостражу, эксперту по проведению такого рода поисков». «Инструмент могли принести извне», — сказал я, — «просто из вредности». Она проигнорировала мои слова. Тьюрл сделал пометки в их сети, а потом заявил. «Даже бесконтактная ДНК одежда говорит о многом. Она очень выделяется». «Можно сказать и так». Покойный был в пальто до колен, поверх широких штанов и длинной рубашки. Вполне обычная комбинация в человеческой одежде. Вот только цвета и узоры привлекали внимание. Они могли подсказать, из какой системы или планеты прибыл покойный. Или, по крайней мере, указывали на место, в котором он недавно побывал. Но, скорее всего, одежда ни о чём не говорит. «Не обязательно». Подобную одежду можно купить в автоматизированных магазинах некоторых станций корпоративного кольца. За дополнительную плату можно получить любую расцветку и рисунок. Я это знал, потому что мои тёмные брюки, рубашка, куртка и ботинки были куплены в подобном месте, и меня крайне раздражало, что в торговом центре станции сохранения такой магазин отсутствовал. Значительная часть одежды поставлялась на станцию с планеты, где одежда и тканей сделанные человеческими руками, пользовались такой популярностью, что почти отсутствовали ткани из автоматов-утилизаторов. Я ж говорил, что сохранение — странное место. «Я этого не знал», — сказал тюрал Он наклонился со сканером в руке и взял крохотный образец пальто мертвеца. Индах нахмурилась ещё сильнее. «Значит, одежда может указать на происхождение или выбрана с целью камуфляжа под другую станцию или систему», отметила Индах. «Либо просто каприз моды». «Только не смотри на меня так, будто это моя вина. Я просто говорю то, что знаю». Тьюрел изучил отчёт с анализом ткани. «Ты прав. Это переработанная ткань. Одежду могли купить в подобном магазине». «Или на корабле». Оба уставились на меня. «На некоторых кораблях есть сложные системы переработки», — объяснил я. Индых поджала губы. «Слушай, ну я понимаю, что не облегчил задачу, но нужно учитывать все варианты». «Так эта одежда нам о чём-нибудь говорит или нет?» — спросила она. Ещё как. Покойный не боялся, что его заметят. Или хотел выглядеть так, будто не боится, что его заметят. Хотел выглядеть, как транзитный пассажир. Люди с планеты сохранения носят всякую одежду. На станции по большей части рабочие штаны, короткие куртки и короткие или длинные толстовки, либо более официальные длинные платья или кафтаны однотонные, с узорчатой каймой. Яркие цветастые узоры, вроде одежды мертвеца, здесь редко встретишь, они сразу привлекают внимание. Если ты боишься, что за тобой следят, есть два способа передвигаться по транзитным кольцам. Можно слиться с окружением, что гораздо легче сделать в толпе, или можно выделиться, как будто не боишься, что тебя заметят. У меня так никогда не получилось бы. Но настоящий человек с человеческим языком тела, которому не нужно беспокоиться о том, что встроенные в его руки излучатели звенят в сканере оружие, сумел бы. Нужно быть готовым постоянно менять одежду и внешность. Всегда нужно выглядеть так, будто ты прибыл из другого места» а на больших станциях с кучей автоматизированных магазинов это проще простого. Выражение лица Тьюрелла сменилось с раздражённого на задумчивое, и даже Индах, похоже, заколебалась. «Медики должны проверить, не менял ли в последнее время этот человек цвет волос или кожи», — объявил Тьюрелл. Индах опустила взгляд на тело. «Хм...» Если бы я встретил его в коридоре, то посчитал бы обычным гостем станции, даже не задумавшись. Ах-ха-ха. Именно поэтому мне и нужно охранять Мензах. А ещё понадобится дорожная сумка. Вроде бы ерунда, но важная деталь. Если этот человек специально решил выделиться, чтобы замаскироваться, ему нужна была сумка. Сумка подразумевает, что он куда-то перемещается. Она помогает вписаться в окружение. Я проверил снимки смежные с перекрёстком зоны, собранные моими дронами, но не обнаружил брошенной сумки. «Если он хотел выглядеть как транзитный пассажир, у него должна быть сумка», — сказал я. «Не мешало бы её поискать», — Индекс сделала шаг назад и сказала по коммуникатору. Проверьте ближайшую зону, а также проведите общестанционный поиск найденных бесхозных предметов. Ищем дорожную сумку. Она замолчала, слушая сообщение по сети, а потом добавила. Патологоанатомы прибыли. Давайте не будем им мешать. Я могу забрать сломанный интерфейс для анализа, спросил Тюрал. Место происшествия уже сканировали, а положение тела зафиксировали. Индах кивнула. «Забирайте». Тьюрл замешкался, покосился на меня, а Индых сказала мне, «Пока всё, мы тебя вызовем, когда ты понадобишься». Я сразу понимаю, когда мне говорят «вали хрен И я свалил.